Глава 54. Ровным голосом Эр рассказывает суду, как я очнулся на улицах Кентштауна, не ведая о том, что прошло полтора года, сбитый с толку видом падающего снега, поскольку полагал, что на дворе середина лета. Он объясняет, как ему мучительно больно восстанавливал свои предшествующие действия, как начал подозревать о существовании продажного полицейского или бывшего полицейского. Как узнал о том, что убийца подбросил оружие и наркотики близнцам Клейза, после чего его начала шантажировать Мэттьюс, которого он убил. Как я никому не говорил про свою амнезию, опасаясь, что меня отстранят от работы, и в этом случае нависающая надо мной угроза многократно усилится. Эроворазительно описывая давшееся мне с трудом решение довериться Бэксу, несмотря на то, что я его совсем не помнил. Описывает то, как отчаянно я пытался спасти Джафтокоса, провалившегося под лёд канала. Как наконец я расставил ловушку, попросив свою жену позвонить в полицейский участок и Джерри Гарднеру сказать, что я направляюсь в гостиницу, где была убита Эми Мэттиус, чтобы вернуть память. Затем рассказывает Р. Пока я ждал, появился Пол с телефоном Мэттиус и пистолетом, из которого она была убита. По всей видимости, вчера вечером он забрал всё этот После того, как оглушил меня. Маренов скакивает на ноги. Ваша честь, определённое это лишь предположение. Обвиняемый не может давать показания о том, что не видел, если он действительно был без сознания. Судья предписывает мне не строить догадки, а правде отвечать на вопросы. Разumeет, Ваша честь, говорит Эр и продолжает. Пол вошёл в номер. И спросил, вернулась ли ко мне память. Я ответил, что вернулась, что я вспомнил всё, что произошло. Вспомнил, как вечером в субботу вошёл в гостиницу и дрался с ним. Вспомнил даже, несмотря на то, что он меня оглушил, как у меня на глазах умерла Эми Мэттьюс. И что он сказал? Он сказал, что лучше бы я ничего не вспомнил. Он начинает надеяться. Сказал, что надежда есть всегда. После чего приставил пистолет к виску. Маринов встаёт и начинает перекрёстный допрос. Вначале он говорит мягко, вежливо с преувеличенной небрежностью, напоминающую дава смотрящего на кролика, и далее разрывает в клочья мои познания. Он хорош. Про мою амнезию Марено говорит, что она была очень, кстати, опять это выражение. Очень, кстати, мой отец пришёл с пистолетом, из которого затем очень, кстати, застрелился. Очень кстати, оба моих сотовых были так часто отключены, хотя не могли бы доказать, где он действительно находился. Я жду, что Морена остановится на проблеме телефонов более подробно, но он почему-то этого не делает. Однако у меня нет времени задуматься над этим, поскольку прокурор переходит к полу. Это мой отец пытался спасти медсестер, говорит Морена, а не я. Этот я, тот продажный полицейский, которого шантажировали. Говоря о нечистом на Арту полицейском, я был прав. Вот он, детектив-инспектор Росс Блэкли. Марена спрашивает, как это я на следующий день расставил свою ловушку? Так Он подыскивает нужное слово. Так не заботьтесь о собственной безопасности. Почему я не боялся, что убийца покончит со мной? Конечно, если только не знал, что никакой опасности нет, поскольку я сам убийца. Ир пытается возразить, но даже я чувствую, насколько неубедительны его ответы, и присяжные неуютно дёрзают на своих местах. Вечером этого дня моя встреча с Гуппой, Васунной и Стоном проходит как никогда мрачно. Мы все отлично понимаем, как всё плохо. Что он едва сдерживается, чтобы не напомнить мне, что он предупреждён об этом. Васунна старается поднять нам настроение, намекая, что во всём будут свои взлёты и падения, но её никто не слушает. Мне становится по-настоящему страшно. Не даёт покоя одна мысль. Когда меня допрашивал Морено, у меня возник один вопрос. Я пытаюсь вспомнить, что это было, но никак не могу ухватиться. Морено опытный прокурор, и я не могу себе представить, чтобы он по оплошности выложил лишнюю информацию. И тут я вспоминаю, дело не в том, о чём Морено упомянул, а в том, о чем он умолчал. Данные по телефону моего отца. Говорю я, прерывая очередное бодрящее выступление Васунны. Полиция предоставила нам информацию по его телефону. Гупта звонит к себе в офис и сообщает, что данных по телефону Пола в материалах обвинения не было. Вам это не кажется странным? Должно быть, это какая-то ошибка. Нам прислали... Всё имеющийся информация, но в таком деле материалов очень много. Значит, данные по телефону Пола пропали. И что с того? Вероятнее его сотовый был всё время отключён, как и ваш. Теперь это нам никак не поможет. Вы не можете их запросить. В этом точно есть необходимость. Стоун устало смотрит на меня. На самом деле, он хочет этим сказать, что я хватаюсь за соломинку. И, вероятно, он прав. «Да», — тем не менее говорю я. Составляется запрос. Эту ночь я сплю очень плохо, какой-то кретин шумит в соседней камере, и к нему присоединяются и другие. Уже далеко за полночь охранникам удается всех успокоить, вероятно, благодаря стратегическому применению боли и соответствующих препаратов. Однако на следующее утро губ-то буквально сияет. Они получили данные о звонках Пола, а заодно и Бекса. Выясняется, что Пол не только не отключал свой телефон, но и получил вечером два входящих вызова. От Бекса. Я проверяю время. Один раз тот звонил моему отцу из пивной после встречи с Натаном, затем еще раз, когда мы ехали к месту моего бывшего дома. Значит, Бекс все это время работал на Пола? Или же просто невинно позвонил ему спросить совета после того, как... У колл-натана начал оказывать на меня непредсказуемое действие. Я этого так и не узнаю. Но зато я узнаю к своему изумлению, что пол после этого поехал в пиннер и остановился в 100 м от того места, где был обнаружен труп Бэкса. Я в смятении, что он повторно вызывает Джэггер. Он просит её зачитать информацию по телефону, после чего Выбивает из неё признание того, что пол мог убить Бэкса. Стоун обвиняет Джеггерву в мысленном сокрытии улик. Он говорит тихо: "Однако я до сих пор ещё не видел его таким холодным и безжалостным". "Почему?" спрашивает Стоун. "Вы уделили столько внимания телефону моего подзащитного, но в то же время промолчали относительно улик, имеющих отношение к его отцу?" которые смею предположить, могли бы подвести вас к совершенно другим заключениям. Так Джеггер выкручивается как может, но она понимает, что удар моего адвоката достиг цели. Одним словом, Стоун извлекает максимум из того немногого, что есть у него на руках. Это последнее знаменательное событие перед заключительными речами. Как я и ожидал, Марена чётко и раздельно суммирует все основания, почему меня нужно признать виновным. Он мудро не обходит стороной те неногие вопросы, поднятые нами, но даёт на них продуманные ответы. Прокурор предлагает присяжным задуматься над тем, что отпечаток ноги в квартире Кристалл, не имеющий никаких криминалистических признаков, которые привязывали бы его к моему отцу, ничего не доказывает. Он обращается к звонкам Бэкса Полу и отмечает, что обоих участников больше нет в живых. Они убиты мною, уверенно добавляет Морена. Следовательно, вы можете заключить, продолжает он, похлопывая по лежащим перед ним папкам, что существуют различные причины, почему эти двое могли поддерживать связь между собой. Мы слышали, что детектив констебль Парвин был знаком с Полом Блэкли и в прошлом же спрашивали у него совет. Мы также слышали, что многих беспокоило психическое состояние подсудимого, из чего вы можете заключить, что для детектива констебля Парвина Было совершенно логично обратиться за помощью к отцу подсудимого, а Пол Блэкли, глубоко озабоченный сохранением чести своей фамилии, попытался встретиться с ними и повлиять на своего сына. К сожалению, похоже, прежде чем он успел это сделать, детектив-констабль Парвин погиб. Как вы, несомненно, решите, его убил собственный начальник, как и Эми Мэтьюс и ее близкого друга Даррюса Джафтекаса. Или ж по счастливой случайности подруга Мэттью Кристал выжила после побоев, нанесённых ей подсудимым. Учитывая весомость доказательств, услышанных и увиденных вами, вы несомненно определите, что все эти преступления были совершены подсудимым, и признаете его виновным по всем пунктам. Я смотрю на присяжных, они серьёзно сосредоточены у грюмы. Женщина в жёлтой футболке сверкает на меня взглядом. Самый пожилой мужчина избегает смотреть мне в глаза. Стол начинает свою заключительную речь, разбирая мой послужной список в полиции. Всё общее уважение, быстрый карьерный рост, рассматривался как кандидат на высокую должность в Скотланд-Ярде в тот самый день, когда произошло всё это. Перед вами человек, который посвятил всю свою жизнь борьбе с преступниками. пользовался уважением начальства и не имел ни одного пятна на своей блестящей карьере. Затем он откашливается, наливает себе стакан воды и предлагает присяжным рассмотреть две версии. Согласно одной, несколько жестоких убийств и нападений были якобы совершены полицейским с безупречной репутацией. Согласно другой, они дело рук бывшего полицейского, вынужденного с позором уйти со службы. Перед вами незавидная работа. Действительно, я вам нисколько не завидую. Потому что, согласен, корона собрала впечатляющий объем улик и свидетельств. Однако что они на самом деле доказывают? Они доказывают, что мой подзащитный присутствовал при убийстве Эми Мэтьюс, но он этого и не отрицает. Он пытался защитить ее от своего отца. Они доказывают, что он общался с ее соседкой по квартире, Кристалл. Но он этого не отрицает. Он обнаружил ее, лежащий на полу, подошел к ней и вполне вероятно спас ей жизнь, несмотря на то, что сам подвергся нападению Дариуса Джавтыкаса. Не доказывает, что Джавтыкас утонул по своей собственной вине, пытаясь бежать от моего подзащитного, который глубоко сожалеет о случившемся, однако он выполнял свой долг, стремя задержать подозреваемого, оказавшего активное сопротивление при задержании. Они доказывают, что он был вместе с детективом-констеблем Парвином до момента смерти последнего, но не могут доказать, что он находился где-то поблизости, когда это произошло, в отличие от его отца. Наконец, они доказывают, что мой подзащитный находился в одной комнате со своим отцом, когда тот погиб. Но опять же он этого не отрицает. Он сказал вам, что... вдался помешать своему отцу покончить с собой и избежать справедливого наказания. Изучив доказательства, вы придёте к заключению, что этот Пол Блэкли, если бы он остался жив, должен был бы сейчас сидеть на скамье подсудимых. Стоун сверяется со своими бумагами, затем снова поднимает взгляд на семью присяжных. Я не прошу вас принять решение, Какая из этих версий истинна? Мне не нужно этого делать. Мне достаточно только спросить у вас, уверены ли вы в рамках разумных сомнений. После того, как судьи подводят итоги, присяжные удаляются, а меня отводят обратно в камеру, готовится к долгому ожиданию. В конце дня нас вызывают в зал суда, и судья спрашивает: "Пришли ли присяжные к единогласному решению?" Они не пришли. Это первый признак того, что есть какая-то надежда, хотя я стараюсь об этом не думать, это чересчур болезненно. В конце второго дня судья предлагает присяжным попробовать принять решение большинством. 11 против 1 или если это не получится, 10 против 2. На следующий день ближе к вечеру присяжные возвращаются, чтобы сообщить о решении, принятом большинством. Невиновен по всем пунктам.